«Я не должна знать, где ты проведешь ночь», — ровным голосом произнесла девушка. «Так тебе будет спокойнее, и мысли дурацкие не полезут в голову». «Вот именно. И, может быть, утром ты сообразишь, что я твой единственный друг». Проблему у мертвых Масанов Кортес решил просто. Отправив Артема за стрелком, он подкрался к ближайшему телу и вытащил из кармана куртки телефон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 «Совершенно понятно, вот и привиделось, не пойми что, со страху!» Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 26 сентября, вторник, 23.43. 23.43.